Глава 34. Да здравствует король! Лишь спустя несколько дней Кейлин смог приходить в сознание больше, чем на час или два. Но даже тогда все кости болели, как будто его сбросили со скалы. В это время его постоянно навещали, но он почти ничего не видел. Первые две ночи Дан даже спал на полу, принеся собственное одеяло. Однако потом Терен выпроводил парня, сказав, что эти дежурства ничем не помогают. После того, как Валерис убил Тень, бои в остальной части города продолжались недолго. Войску Тени не хватило, чтобы взять Белдуар с наскока. Зелёные камни, которыми Эйсон воспользовался на горном перевале, обнаружились в углублениях возле открытых ворот. Именно так враг ворвался в город, будто бы из ниоткуда. Если бы не колокола, исход был бы иным. Кейлин не сомневался, что не пережил бы боя. Как камни попали к тени, это уже другой вопрос. Кейлин смотрел на Валериса, лежавшего возле камина, Его бледно-лавандовые глаза с интересом наблюдали за юношей, пока тот застёгивал шёлковую сорочку с золотым шитьём, которую его заставил надеть Терен. Дракон оправился гораздо быстрее, но ведь ему и не пришлось балансировать на краю бездны. Глядя на Валериса, Кейлин не сдержал улыбки. На мгновение в том зале он подумал, что может потерять дракона. Подобного страха он не испытывал никогда. Словно его душу разделили надвое, и половинка повисла на тоненьком волоске. Даже теперь, стоя в роскошной комнате и скрывая под дорогой одеждой, подаренной Даймоном, свежие шрамы, он не мог избавиться от ощущения потери, от которого сводил живот. В комнату вошёл Эрик в сопровождении Данна и Террина. «Кейлен!» «Пора», — сказал он со слабой улыбкой. Юноша кивнул и, ещё раз проверив, правильно ли застёгнута сорочка, направился к двери. Дан крякнул, когда Кейлин крепко его обнял. «Эй, полегче, милорд!» — хмыкнул тот. «Не всех, знаешь ли, обхаживали лучшие лекари города». Терин покосился на Данна. «Я предлагал заняться твоей раной. И что ты мне сказал? Отстань!» Женщинам нравятся шрамы. — Да ну у тебя, Терен, вот надо было всё испортить. Эльф отмахнулся и подошёл посмотреть, как там Валерис. кейлен не удержался от смеха. — Кстати, о шрамах. Покажешь? Дан расстегнул ворот сорочки и обнажил плечо. По левой ключице тянулся узловатый бугорок плоти. — Не то чтобы я в ближайшее время ещё раз захотел попасть под удар молнии. Кейлин, поморщившись, провёл пальцем по шраму. «А что с твоей раной на боку?» «Не, её я позволил исцелить, иначе бы крышка». Кейлину хотелось выразумить друга, но вместо этого он лишь покачал головой и, рассмеявшись, снова обнял Данна. Исцелить одну рану и оставить другую только для того, чтобы ею потом хвастаться, это определённо в его духе. «Ну что?» Обратился Кейлен Кэрику и сделал глубокий вдох. Пойдём. Коридоры, по которым они шли, были пусты. Весь город наверняка набился во двор, чтобы увидеть коронацию. "Кейлен", прошептал Терин, пристраиваясь рядом. "Будь осторожен. Артур был хорошим человеком. Мы с Эйсоном доверяли ему. Даймон вполне может оказаться таким же, как отец, но но может и не оказаться договорил за него кейлен терен хмуро кивнул просто будь осторожен наверняка найдутся те кто не захочет привязать к тебе веревочку но таких меньшинство ты про себя эйсона не раздумывая отозвался кейлен увидев обиду в глазах эльфаы юноша ощутил укол сожаления но терен промолчал лишь отвернулся и пошел дальше Дан с Эриком тоже ничего не сказали, однако Кейлен чувствовал напряжение. Он не собирался этого говорить, слова просто вырвались. В конце коридора, перед выходом во двор, к ним присоединились эльфы Аравелла. Они денно и нощно сторожили комнату Кейлина, но после битвы он увидел их впервые. «Ерунда», — бросил Гейлерон, заметив, что юноша смотрит на обрубок его левой руки. «С мячом я не хуже, управляюсь и правой, а с луком у меня всегда не ладилось». Больше эльф ничего не сказал. Сам Кейлин, случись ему потерять руку, едва ли держался бы так спокойно. Он не знал, уместно ли засмеяться в ответ на прямоту Гейлерона, потом решил, что не стоит. С тяжёлым сердцем Кейлин смотрел на эльфов, пятеро вышли с ним из темнолесья, остались только четверо. Элисар Элисар погиб с честью, исполнив клятву, в которую верил», — произнёс Вейрилл, не дав Кейлину договорить. «Клятву, в которую мы все до сих пор верим. Мы с тобой, Кейлин, и мы пойдём до конца». Все согласно кивнули. В глубине сознания Кейлин услышал гордый голос Валериса. Выгибая шею, белый дракон встал рядом со своим всадником. «Благодарю», — произнёс Кейлин, протягивая руку Вейрилу, который тоже протянул свою. «Ду Грир Хайдрия тил Майя Эйлвин. Ты делаешь честь моему сердцу. Уроки Террина не пропали даром». Вейрил улыбнулся, услышав из уст Кейлина старые наречии, и хором с остальными эльфами ответил. «Ду Грир Хайдрия тил Майя Эйлвин». «Когда ты так выучился говорить по-эльфийски?» — прошептал Дан, наклоняясь к другу. Келлин улыбнулся, сдерживая смех. «Это старое наречие. Потом объясню». Он повернулся к остальным. «Нам стоит поторопиться, иначе опоздаем». В ведущей во двор арки стояли два гнома, закованные в латы. С плеч у них свисали малиновые плащи. Интересно, как Даймон отнесся к тому, что гномы остались в городе? Но задавать этот вопрос Кейлен не стал. У будущего короля и без того забот хватало. Дралейд поприветствовал его один из стражников. Его борода была унизана золотыми и серебряными кольцами. Кейлен кивнул в ответ. От радостных возгласов толпы, прокатившихся по двору, казалось, содрогнулся сам воздух. Люди жались друг к другу, будто колосья пшеницы в поле. Кейлин подумал, что никогда не видел столько людей в одном месте. Да что там? Правда не видел. Он в изумлении смотрел на толпу. Терен слегка подтолкнул его, направляя к установленной во дворе платформе. Поднявшись, юноша поприветствовал Даймона. Валерий вскочил и устроился рядом под восторженные аплодисменты собравшихся. Перед церемонией Даймон зашёл к Кейлину и спросил, согласится ли он возложить на него корону. «Для меня будет честью», — сказал Даймон, — «если меня коронует Дроллейд». Террин с Эйсоном решительно заявили, что это невозможно. В иной ситуации Кейлин однозначно пошёл бы наперекор, но тут они были правы. Показывать, что он якобы имеет право выбирать королей, опасно. Однако Кейлин пообещал Даймону встать рядом с ним в знак поддержки. Террин Сейсону возражали и против этого, однако тут юноша был непреклонен. Так он мог хоть частично отплатить свой долг перед Артуром. По правую руку от Даймона стоял лорд Айвон Арнелл. Новый главный советник будущего короля выглядел мрачно. На лице у него красовались свежие порезы и синяки. Айван как-то проведывал кейлена пока тот приходил в себя. Он ничего не сказал, просто молча сидел рядом с кроватью. Он не знал, что юноша не спит. Кейлину такое поведение показалось странным, но Айван был хорошим другом Артура, а скорбь влияет на людей по-разному. Сейчас советник решительно кивнул юноше, затем вновь повернулся к будущему королю. На возвышении, в знак единства, стояли цари и царицы гном его союза. Кира сменила латы на кожаную кирасу и шелковые густо-малиновые юбки, шитые золотом. На солнечно-рыжих волосах покоилась корона. Она выглядела прекраснее любой женщины, которую Кейлину доводилось встречать, и глаза больше не горели жаждой крови. Ему показалось, что царица при виде его мимолетно улыбнулась, Но полной уверенности не было. "Спасибо, что пришёл", произнёс Даймон, когда Кейлен занял место подле него. В глазах у будущего короля покоилась скорбь утраты, и юноша её понимал. "Для меня это честь, ваше величество". Церемония длилась недолго. Как только Даймона короновали, он немного помахал своим подданным, те радостно скандировали и ликовали. Каждому не терпелось посмотреть на нового властителя. Кейлин с Валерисом просто стояли рядом. Юноша не мог не думать о том, какое мощное впечатление производит это зрелище, молодой король бок о бок с правителями гном его союза и Дралейдом. Он будто бы попал в одну из историй, которые рассказывал Террин. Даймонд поднял руку, успокаивая толпу, Кейлин не подозревал, как можно заставить такую тьму народа молчать. Но все молчали. Жители Билдуара ждали первых слов своего нового короля. «Мой отец был добр и справедлив. Истинный король. Такой, каким я хотел бы однажды стать. Мне будет его не хватать» и я стану каждый день оплакивать его гибель вместе с вами. Но я не позволю, горю, сломить себя!» Толпа разразилась одобрительными возгласами. Кейлин видел, как стоящий позади короля маг вплетает в его слова нити воздуха и духа, отчего речь перекрывала шум толпы, собравшейся во дворе. «Мы, народ Белдуара...» Тысячи лет защищаем этот город. Защищаем его от тиранов, воинств и драконьего огня. Мы никогда не покорялись и не покоримся впредь. Мы не одиноки. В час нужды нам на выручку пришли союзники, гномы, наши вечно верные братья и сестры. И нельзя забывать, что драконий огонь больше не принадлежит только империи дралиды возродились! Они снова на нашей стороне! Наше время пришло!» Когда они спускались с возвышения, в воздухе еще гремели возгласы «Да здравствует король!» и «Да здравствует король Дайман!» Празднования, несомненно, будут идти несколько дней. Приятная смена обстановки после траура, в которой город погрузился в связи с гибелью Артура. Эйсон, Террин и Азиус шли навстречу, чтобы, конечно же, поздравить только что коронованного правителя. Однако мимо них протиснулся Тарман Хорд, новый лорд-капитан королевской стражи, за спиной которого развивался пурпурный плащ. Остановившись перед королём, он прижал кулак к колбу. «Говори, Тарман!» — напряженно произнес Даймон. «Мой король! Срочные вести! Имперская блокада снята!» Впервые после смерти отца Даймон улыбнулся, но на лице лорда-капитана радости не было. «Что такое, Тарман?» «Мой король! Они идут на город! С ними драконья гвардия!» Рист издал торжествующий возглас, когда доски перед ним раскололись надвое. Щелчком воздушных нитей он погасил две свечи по сторонам от себя, после чего отпустил искру. Брат Гарамон оказался верен данному слову. Они начали обучение уже на следующий день, и с каждым разом Рист чувствовал, что становится сильнее. Теперь он был более сосредоточен, мог плести изобретательные заклятия и в первый же день сумел разбить деревянные доски в щепки. Потом, правда, лишился чувств. Гарамон неотступно присутствовал на каждом миге обучения. Другие братья тоже давали Ристу уроки, но в основном это были история, математика и так далее. В иной обстановке он бы получал несказанное удовольствие, но сейчас ему хотелось одного — Узнать о магии как можно больше. Понять, как все устроено. Тем утром брат Гарамон был непривычно молчалив. Они занимались в одном из многочисленных открытых дворов замка. Высокий дуб заслонял собой солнце. Брат Гарамон стоял, прислонившись спиной к башне. Казалось, мыслями он витал совсем в другом месте. «Брат!» Тот повернул голову к Ристу и приподнял бровь. «Есть ли ответ хоть на одно послание? Уже несколько недель прошло». На лице мага промелькнуло едва заметное раздражение. «Нет, дитя, ни из Гизы, ни из Кэмелина, ни из Мидхевена, ни из деревень. Мы даже отправили гонца в Белдуар, тайна но тоже тишина. Наберись терпения». Такие расстояния быстро не преодолеть. Уверен, друзья получили твое послание и сейчас пишут ответное. Элла наклонила кружку как можно выше и залпом осушила. И как только Ретун нравилось это мерзкое пойло, «Никакого вкуса, только едкая горечь на языке». Немало мужских глаз, не таясь, смотрели на неё и ширею. Не столько из-за того, что Элла опрокидывала в себя Эль, сколько из-за огромного серого волкообраза, свернувшегося возле ног девушки и злобно рычавшего на любого, кто подходил слишком близко. «Хозяйка трактира...» Плотная женщина с пепельными волосами встала поперёк входа, отказываясь пускать троицу. Она даже пыталась выгнать их метлой, но один рык фейнера заставил её передумать, а горстка монет из тех, что Элла взяла у солдат, сделала её сговорчивее. Впрочем, женщина всё равно бросала на пришельцев косые взгляды каждый раз, когда проходила мимо стола. Ширей... Элла сошлась в тот же день, когда объявился Фейнер. Их теперь объединяло общее горе. Ширея с мужем ехали в Гизу за тем же, зачем и Ред Эллой, начать новую жизнь на севере. Надежды обеих рухнули. У Эллы подкатил ком горло, когда она узнала, как схожи их судьбы. Каждую ночь перед сном она все еще продолжала оплакивать возлюбленного. Новоявленные подруги провели в блуждающей берёзе четыре ночи. На второй день Элла отправилась в порт, чтобы найти Джака Нариса. Дядя Ретта упоминал о нём в письме. Это был болезненного вида пронырливый человечек, но вроде понимающий. Поначалу он не хотел отдавать билеты, но когда Элла объяснила, что Ретт занят и послал её вместо себя, уступил. Мужчины всегда были более любезны с женщинами, которых послал другой мужчина. Элла держалась до тех пор, пока не вернулась в свою комнату в трактире. Там, едва взглянув на билеты, она снова разрыдалась. Эти желтоватые листочки должны были стать для них началом новой совместной жизни. Она не вполне понимала, зачем пошла за билетами. Разумнее всего было бы вернуться домой, во весь опор бежать в объятия матери. Но какое-то внутреннее чувство толкало вперёд. Оно хотело, чтобы Элла добралась до бероны довершив начатое вместе с Реттом. И встретилась с Таннером. Это был её долг. За свою помощь он заслужил узнать, что стало с его племянником. Так день и ночь Элла разрывалась надвое. Взмахом руки девушка подозвала трактирщицу и потребовала ещё Эля. Если Ретту нравилось эта пойло значит, и она научится его любить. Они с похоронили своих возлюбленных. Вместе с тем торговцем, в повозке у которого нашлась лопата. Могилы отметили горками из камней. Но даже если бы ей завязали глаза и раскрутили до тошноты, Элла все равно бы нашла место, где упокоился Рэд, с камнями или без них. Чтобы уйти, ей потребовалось собрать в кулак всю волю. Поблагодарив трактирщицу, Элла бросила ей несколько медных марок из своего кошеля и снова хлебнула едкой жижи. Горечь поселилась у нее в горле, как незваный гость, который отказывался уходить. Элла посмотрела на сидевшую напротив Ширею. Молодая, золотоволосая, красивая. Не из тех, кто считает себя красавицей и ходит, задрав нос до небес, а настоящая. Не исключено, что подвыпившие гуляки за соседними столиками пялились на её молочную кожу не меньше, чем на фейнера. «Пойдём», — сказала Элла, и, опрокинув оставшийся Эль себе в глотку, поднялась со стула. Ширея удивлённо посмотрела на новую подругу. Почти весь вечер та сидела, перебирая серебряную цепочку, которую сняла с шеи своего мужа. «Джон», — вспомнила Элла. «Его звали Джон». Сама она ничего у Ретто не взяла. Ничего, кроме воспоминаний и образов, навсегда запечатлевшихся в её сознании. «Куда?» кротко и едва слышно пролепетала Ширея. Элла на мгновение задумалась, а затем приняла решение. «На север. Поплывём в Антикер, а оттуда — в Берону». Ширея согласилась не сразу. Сначала она всё говорила, что хочет вернуться домой, в деревеньку под названием Полесье, к югу от Мидхевена. Мол, на севере ей больше делать нечего, дома ждёт отец, одно ей не выжить — И всё в таком духе. Признаться честно, те же отговорки крутились и в голове у Эллы, однако она усилием воли заглушила их. Они проговорили почти час, продолжая мучить себя Элем. Очевидно, Джон тоже его любил, по крайней мере, так сказала Ширея. После нескольких кружек подруга уже клевала носом. «Мы отправимся на север, чтобы исполнить наше...» «Последнее общее решение», — твёрдо произнесла Элла, хотя язык от выпитого уже заплетался. «Ты не одинока. Я с тобой. И у нас есть фейнер». Она подняла свою кружку, Ширея тоже. Они громко чокнулись и выпили. Мужчины принялись глазеть с ещё большим интересом, чем до этого. Только женщинам было плевать, чужое внимание их не заботило. Потом они шли по улицам Гизы с рюкзаками, доверху набитыми всем, что удалось унести. Рядом трусил фейнер. Женщины изо всех сил старались не споткнуться и не упасть. Эль придал им храбрости, но также вскружил голову и сделал ноги непослушными. «Ну уж нет!» — протянул мужчина в длинном синем плаще, обвивавшемся вокруг лодыжек. Перед ним стояли две подвыпившие девушки и серый волкобраз, который размерами мог сойти за очень зубастого пони. Мужчина наотрез отказался пускать Фейнера на борт, даже когда Элла заявила, что у неё два билета — на неё и на волкобраза. «Сударыня, вашей бешеной зверюге не место на судне. Это категорически запрещено». «Стражники в антикере не пустили бы её даже на пристань. А теперь, будьте добры, проходите». Элла была готова побиться об заклад, что Фейнер всё прекрасно понял. Шерсть у него на загривке вздыбилась, и из горла вырвался утробный рык. Мужчина, такой чёпорный и утончённый в своём плотном синем костюме с белыми аистами, вышитыми на манжетах, даже отпрянул на пару шагов — У него на лбу выступила испарина. Элла была в ярости. Она не знала, злиться ли по-настоящему или это говорит в ней Эль, но уже была готова пнуть мужчину между ног и пройти на борт. И тут появился незнакомец. Что-то случилось? Судя по виду, это был солдат. Тонкий шрам у него над глазом не мог принадлежать купцу или дворянину. На незнакомце был плотный морской плащ с жёлтыми вставками по краям, а под ним тонкая кремовая сорочка. Плечи массивные и широкие. Чем-то он был даже красив, несмотря на то, что нижняя половина лица у него сплошь заросла бородой. Помощник капитана попытался объясниться, но незнакомец достал из внутреннего кармана лист пергамента. Помощник, шевеля губами, вчитался в написанное — После чего мигом вытянулся и прижал кулак к колбу. Э, прошу вас, сударь, проходите. Незнакомец усмехнулся, а затем серьёзно произнёс: "Эти две удара не со мной. Их волк тоже". Элудивлённо воззрился на мужчину. Помощник капитана хотел было возразить, но передумал. Он шумно сглотнул и кивнул. Недовольный взгляд, впрочем, от Эллы не укрылся. «Вы идёте?» — бросил незнакомец, поднимаясь по сходням. Девушки переглянулись и, подобрав юбки, просеменили на борт. «Спасибо», — произнесла Элла, когда они оказались на палубе. «Будет лучше, если вы разместитесь в моей каюте, дабы избежать проблем с вашим э, спутником». Незнакомец с кивком указал на Фейнера. «Решайте сами, но если что, моя каюта находится на корме. Красная дверь, номер три. Просто постучитесь». Не дожидаясь ответа, мужчина направился к себе. Он задержался только на мгновение, достал из кармана монету, подбросил её в воздух и, посмотрев на то, что выпало, вернул на место. «Странный человек», — подумала Селли но появился очень вовремя. Она плыла на север, в Берону. Читал Игорь Князев